Глава 16 в которой мы устраиваем постирушки. Проведя неделю на корабле, я немного освоилась, приспособилась. Научилась быстро принимать душ, прилетать на мостик по первому зову, избегать конфликтов и наслаждаться простой едой. Осталась одна проблема – у меня закончились чистые вещи. Обыскав весь жилой отсек, так и не нашла стиральных автоматов. Но между тем остальные члены экипажа ходили в чистом. Хм, разворошив свою сумку, достала последние приличные штаны и салатовую рубашку. С этим нужно было что-то делать. Но к кому идти с таким вопросом? К Маркусу? Да как-то неудобно обсуждать отсутствие чистого нижнего белья. Ан, Дик и уж тем более Айзек совсем не вариант. Вывод напрашивался сам собой. Ким? «Не скажу, что мы сдружились, но сосуществовали неплохо. Делить нам было нечего и некого, а значит, должна понять и помочь». Одевшись, выглянула в коридор. На двери ее каюты горел красный огонек. Заперто. Выходит она на мостике. Главное, чтобы была одна. Собравшись с мыслями, я отправилась туда. Мне повезло. Кроме девушки, никого более не обнаружилось. Сидя в большом кресле... Ким, накручивая длинную волнистую темную прядь на палец, изучала карту созвездия Цефей. А где остальные? Как бы, между прочим, поинтересовалась я. А кто тебе нужен? Она обернулась. Айзик декан в тех отсеке шаманец с воздушными фильтрами. Этот приставучий мозгоклюй спит. Всю ночь мне тут сволочь стихи читал. О любви? О заснеженных горах? О туманных лесах? А я на земле ни разу не была. Аж завидно стала. Раздраконил душу гад такой. Выбесил знатно. Вот выйду за него и буду травить всю жизнь. Кто там у нас остался? А, ТС твоя над головой дико. Здесь и гадать не надо. Она у нас теперь всем заправляет. У нее один авторитет, Айзик. Так кто тебе нужен? Она прищурилась, явно ожидая моего ответа. В теплых светлых карих глазах светился хитрый интерес. Но, если честно то я к тебе», а спросила, чтобы не услышали. «А что стряслось?» — она заметно напряглась. «Критичка?» «Чего?» — не сообразила я. «Ну, дни эти». «А, нет, у меня капсула. Меня даже как-то подотпустило, хоть без этих заморочек». «А что тогда?» «Вещи все грязные», — созналась я. «Так постирай», — грубовато рявкнула она и отвернулась. Или вас богатых этому не учат? Открыв рот, я не знала, как воспринимать столь резкую смену настроения. Стало не по себе. Но нужно было выяснить все до конца. Ким, а прачечная где? Я искала и не нашла. Промямлила я, поглядывая на выход. Наверное, нужно было идти к Маркусу. А, -а Ну это да. До нее наконец дошло, что мне требуется. Сломалась. Тут уж прости, скачок у нас был сгорело. Уже второй месяц стираем руками. Я зависла и бестолково заморгала. В смысле, руками? Это как вообще? Берешь ведро, землянка, туда капсулу и замачиваешь шматьё. Только смотри, не намудри. Цветная таблетка для верхних вещей, а белая, щадящая с обеззараживанием для нижнего белья. Руками в воду старайся не лезть. Кожа потом страшно шелушится. Палкой белье ворочаешь 3-4 часа, и все чистое. Сливаешь аккуратно воду в гальюн, набираешь новую и полощешь вещи. Совет — стирай по минимуму. Одну-две шмотки. Не копи, а то морока потом. А сушить? Пыталась я осознать все услышанное. Я прошу Айзика отжать крупное шматье и развешиваю на спинке койки. За сутки сухое, и влажность хорошо в комнате поднимает. Айсика, я представила капитана с моими трусиками в руках. Ну нет, лучше уж Маркуса. Тут землянка, кому белье проще продемонстрировать. Значит, точно Маркус или Ан. И я Лидия. А я знаю, она засмеялась. Но мне нравится называть тебя землянка. Почему? Я нахмурилась, не соображая, куда она клонит. «Потому что, Лидия, ты очень неправильный представитель благополучной зажиточной планеты. И еще старший брат, кажется, запал на тебя, так что не советую приглашать его в свою каюту, а то мало ли...» «Что мало ли?» Уцепившись за спинку ее кресла, я прикидывала, чем опасен для меня капитан. «Ну, знаешь, как бывает? Слово за слово, пара жестов, шуток, прикосновений...» И вот ты уже под мужиком соображаешь, в какой момент моргнула. Почесав пальцем под носом, примерно нарисовала в голове ситуацию. Не вязалась. Но Ким вроде человек опытный, под мужчинами бывалый, и вроде как прислушаться не лишним будет. Но все же... Боюсь, такого опыта у меня нет. Я как-то виновато улыбнулась. «Совсем?» — она приподняла бровь. Моя улыбка стала еще шире и виноватее. «Лидия, уж никогда не думала, что воочию вижу невинную старую деву». «Чего это я старая? Да мы примерно ровесницы», — возразила я. «Э, нет, подруга, между нами гора из покоренных мною мужиков», — она рассмеялась. «Тогда, может, стоит начать с этим делом». Замачивай самые сексуальные трусики и зови моего братца. Пара намеков, и охнуть не успеешь, как опыт появится. Или хранишь себя для кого? Я снова покачала головой. А вообще, как тебе, Айзик? Только по-честному. Я слышала ваш разговор как-то. Облизнув нижнюю губу, призналась я, что подслушивала лежа в медкапсуле с шишкой на лбу. Какой из? Кем ничуть не смутилась. Он часто сам, того не замечая, начинает говорить о тебе: Зацепила ты его, только сам он навстречу не пойдет. Сама понимаешь, мужик боится, что пошлешь подальше. Гордость, все дела. Ты птичка высокого полета, а он как-то привык с пола подбирать. Я вообще у него подружек не помню, по борделям все шастает с диком, и то раз в полгода, когда уже совсем приспичит. «Наверное, мне не стоит знать таких подробностей», — смутившись, я отвела взгляд. Ким бывала слишком прямолинейной. Да и я помню, что в его глазах являюсь богатенькой куколкой на один раз. «Ну? Чего только мужик не скажет, чтобы скрыть свою неуверенность», — хохотнула она. «Надо же как-то оправдать свою трусость. Все они одинаковы». На экране над пультом управления ярко вспыхнули красные точки. Ким выпрямилась и подалась вперед. Быстро нажав пару сенсорных клавиш, вывела информацию на экран. Небольшой караван грузовых межзвездников двигался нам навстречу. На маленьком мониторе появились цифры, словно нам прислали некий шифр. Ким тут же ввела ответный код. Несколько долгих секунд, и точки стали зелеными. «Свои», — поняла я. «Ким», — вернула я внимание девушки к себе. «Спасибо, что объяснила, как стирать. Пойду добывать ведро». «Лидия!» — окликнула она меня уже на выходе. Обернувшись, я вопросительно уставилась на нее. «А если бы брат подкатил к тебе серьезно? «Социальная пропасть, сама же говоришь», — неуверенно произнесла я. «Подруга, тут такое дело!» Откинувшись на спинку кресла, Ким сделала многозначительную паузу. Работала я на семью при бабле. Так вот, представить не могу, чтобы моя бывшая хозяйка или три ее стервой сестры даже мысль допустили, что будут заниматься таким чёрным делом, как стирка. «А что же мне в грязном ходить?» — я развела руками. «Другая бы на твоем месте развопилась и заявила, что за то бабло, что ты готова нам заплатить, мы просто обязаны возюкать в тазу твои трусы круглые сутки. Я думала, ты для этого и пришла». Вот теперь мне стала понятна грубость Ким в начале разговора. Она решила, что я вручу баул со своим грязным тряпьём ей. От этой мысли мне стало даже смешно. Видимо, где-то в глубине души я недостаточно богата, чтобы заставить кого-то стирать мое ношенное нижнее белье. Покачав головой, я пошла в коридор. «Лидия!» — снова окликнула она меня. «Да?» «А ты прикольная!» Я недоуменно приподняла бровь. «Нет, правда», — закивала Ким. «Я больше не буду называть тебя землянкой. Ты реально крутая». «Спасибо. Ты тоже ничего так. Если бы подружились, было бы неплохо». «А что, мысль не дурна. Айзик поднимется через полчаса, и я приду к тебе со своим ведром. Научу корабельной жизни». «Выручишь?» — искренне обрадовалась я. «Но выжимать позовем Маркуса». «Дика». Внесла она встречное предложение. Анна сменила я кандидата. Хм. Ким потерла подбородок. Ну, друс тоже ничего так малый. Жаль, не в моем вкусе. А Маркус теперь уже любопытничала я. Мужик, с образованием и такой харизмой, что за вопросы. Да мне никто никогда стихов не читал, да еще таких красивых. Засмеявшись, я отправилась к себе сортировать вещи. Что стирать в первую очередь, что во вторую. Да, будни на корабле оказались куда насыщеннее моей прошлой жизни. Моя каюта напоминала прачечную. Ким, как девушка, умудренная житейским опытом, быстро нашла у дикого проводов и натянула их через всю комнату. Теперь на них что флаги висели мои рубахи. Семь в ряд. Я же, стоя над ними в короткой майке, соображала... А что, если ни одна из рубах не высохнет до утра? В чем ходить-то? Кима, а у тебя есть что-нибудь для меня? Не найдя нужного решения, решила я немного понаглеть. Надеть, в смысле? Да, конечно. Она сунула длинную палку в пустое ведро. Тряпки — моя слабость, отдушена. Я вообще не знаю, как при огромном бабле можно иметь нищенский гардероб. Она ткнула пальцем в мои пестрые рубашечки. Мы это уже обсуждали проворчала я, чувствуя себя сконфуженно. «Но это не значит, что я перестала удивляться», — усмехнулась Ким. «Пошли ко мне, приоденем тебя. Приобщиться к высокой культуре шопинга и вникнуть в тонкие материи фэшн-индустрии никогда не поздно». «Во что влипнуть?» — не поняла я. «Ни во что», — хохотнула она. «Ты и так влипла по самое небалуй, а вот в моде научиться разбираться — дело полезное. Надеюсь, ты тут пропишешься надолго». И будет мне с кем по базарчикам гулять. Дик не самая лучшая компания, он шмоточник, похлеще меня. Вместо того, чтобы баловать меня обновками, братец балуется ими сам. Айзик, не удержалась я. А мой старший брат зануда в этом плане. Айс предпочитает откупиться от меня кредитной картой. Ким подхватила ведро. За мной, мой будущий верный соратник, я покажу тебе, что значит быть роскошной женщиной. Пожав плечами, я последовала в коридор за своей вроде как уже подругой. Ее дощечка плавно скользила над полом. Невольно я подмечала торчащие из рукавов и ворота ее блузки детали экзоскелета. Моё сердце сжалось от сострадания. Она бойкая, живая и такое несчастье. «Ким, тебе действительно поможет операция?» Я не знала, насколько уместны подобные вопросы, но ведь от правды не убежишь. Она инвалид, и делать вид, что я не замечаю этого лицемерия. «Да, но это охренеть как дорого», — ответила она, не оборачиваясь. Айзик копит галлы. Я знаю, что именно этим и объясняется наша постоянная экономия на всем. Хотя, если честно, экономит он на себе и дикий. Даже думать не хочет ни о доме, ни о женитьбе. Если бы не мое увечье, у него появились бы деньги на семью». «Думаю, даже получив плату за этот полет, он сначала оплатит мою операцию, а уж потом отремонтирует корабль». «И это правильно», — я пожала плечами. «А как?» Я запнулась. Стоило ли лезть так глубоко с расспросами? Или это неприлично? В такие моменты мне не хватало Маркуса. Он всегда знал, где эта грань дозволенного. «Как я осталась инвалидом?» Ким быстро сообразила, о чем я хотела спросить. «О, это не секрет». Отец и братья воевали на стороне федералов. Они вовсе не повстанцы, только вот представителей власти с Земли это мало волновало. Они пришли с проверкой в наш дом, потребовали у меня и мамы документы. Мы тогда на поясе Юпитера жили, на космической станции. Наши паспорта активировали, увидели, что мы уроженцы протея, и все. Она умолкла. «Что все? тихо произнесла я. Все, Лидия!» На этом оборвалась жизнь нашей счастливой дружной семьи. Сначала лагерь для повстанцев, потом тюрьма. Мы везде кричали, что наши мужчины не на той стороне, но кто нас слушал. Мама резко постарела, начала болеть. Изик и Дик все это время искали нас. Отца уже не было в живых. Мы с мамой до последнего надеялись, что все прояснится, что мы вернемся домой, но и дома уже не было. «Но как так можно?» У меня слов не было. Такой ужас. Выходит, что можно, Лидия? Потом было нападение повстанцев на тюремную станцию, где нас содержали. Началась паника. Мама не стала мгновенно, застрелили охранники. Мне лазер бластера прошел между позвонков. Продолжать? Она взглянула на меня, словно проверяя реакцию на свои слова. Пребывая в некотором шоке, я медленно кивнула. Повстанцы хватали всех подряд. Начались очередные проверки, и они узнали, кто я и чья сестра. Вот она ирония. Федералы не могли пробить нас по базам, а эти на раз-два вышли на моих братьев. Связались с ними и приказали Айзику и Дику направить корабль прямо на землю. Камнем рухнуть на космопорт. Камикадзе слышала о таких? Они согласились? Мой голос дрогнул. «Да». Дик выкинул из кабины второго пилота, а Айзик связался с землей и сухо объяснил происходящее. Затем включили аварийные сирены, дали возможность остальным членам экипажа покинуть судно и направили корабль в нижние слои атмосферы. Ты видела? Видела. Сидела под дулом у виска и наблюдала, как братья ценой своих жизней спасают мою. Это было пострашнее смерти мамы. Они разбились. Дик пострадал меньше. «Айзек же...» Он так орал от боли и шока, когда понял, что ног просто нет. Мне до сих пор снится эта картина. Я вижу в мониторе его окровавленное лицо и крик. Он стоит у меня в ушах. «А тебя отпустили?» У меня ком в горле стоял. Удивительно, но да. Братья были наказаны за то, что пошли против родного протея, и всем было плевать, что мы давно там не живем что у нас гражданство Юпитера. Я была уже не нужна. Просто попользовали и выкинули на одной из станций, как отработанную вещь. Там меня и нашли. Мои братья замечательные, Лидия. Они лучшие. Да, Дик глуповат, Айзик грубоват, но поверь, они люди чести. И не выкинули бы нас по дороге на Айкон? Нет, конечно. Братья не любят богатеев, ненавидят федералов, Если бы они не загребли нас с мамой, ничего бы и не было. Но зла они никому не желают. Мы просто хотим жить. А ты вообще оказалась совсем не такой, как мы представляли изначально. Поверь, брат не совершит по отношению к тебе подлости. Не такой он человек. Это радует. Значит, тебе нужна операция? Хочешь стать спонсором? Она хитро прищурилась. Не совсем я, но мысли есть. Вообще-то, я бы предоставила такую честь своему папаше. Имелись у меня лазейки, позволяющие дотянуться до его счетов. Но сначала нужно разобраться с айконом. «Слушай, а дружить с богатенькой выгодно», — хохотнула Ким. «Не знаю, не дружила», — честно созналась я. Она громко засмеялась. «Это, наверное, странно, но мне нравилось это качество в Ким, говорить то, что на уме». Открыто, смело. Без лицемерия, подхалимства и заискивания. Этого было до того мало в моей жизни, что сейчас я получала удовольствие от общения с этой девушкой. «Ну вот, моя святая святых!» Перед моим носом распахнулась дверь в каюту Ким. «Залетай!» «Я лучше зайду», — закивала я. «Вот и правильно!» Мне достался полный энтузиазма взгляд. «Ненавижу, когда на меня смотрят, как на инвалида. Шушукаются!» «Эти постоянные вопросы Айзику, почему он не установит мне имплантаты?» «Зачем?» — я прикрыла за собой дверь. На панели сбоку загорелся зеленый свет, означающий, что хозяйка комнаты внутри. «Все эти модификаторы потом так просто не убрать. Если есть шанс восстановить позвоночник, то не стоит уродовать тело». «Этим ты мне и понравилась», — Ким зависла на доске над кроватью. «Не смотрела презрительно, как на подбитого подранка». И Маркус тоже не смотрит. Наоборот, постоянно выспрашивает подробности. Да-да, помню. Дотошный мозгоклюй, подделая девушку. Ой, ну это так. Легкий флирт и аура недоступности. Обычный набор женских уловок. Она открыла двери своего шкафа и жестом пригласила подойти. Приступаем к твоему преображению. Долой однообразную мешковатую одежду. Да здравствует секси мини, декольте и разрезы до бедра услышав такие речи я приподняла бровь а в общем тут куплено уже все после того как я оказалась на доске мой скептический взгляд предпочли не заметить много даже не ношено куда мне выходить красоваться время моей беззаботной шальной ветренной молодости увы прошло вернее ее у меня отобрали но из себя же погулять не выйдешь так что по привычке я скупала бывалые шикарные платья вот сейчас они нам и пригодятся Ким, вернется она еще твоя ветренная молодость. Будешь вышагивать на каблуках. А мне бы чего поскромнее. Поскромнее у тебя там, на проводах в каюте висит, припечатала она. Считай, что ты на рынок попала, только все бесплатно. Какой-то убыточный рынок для торговца, подметила я. А ничего! Ты нам заплатишь и возмещу потери. Все продумано, подруга. Услышав такое, я засмеялась. Да, Ким, палец в рот не клади. Выживем, ужом вывернусь, а уведу со счетов компании ей деньги на качественную операцию. Ну, если только так, — сдалась я, — тогда что посоветуешь, как более опытная? Мы с тобой примерно одной комплекции. Только я повыше, наверное, все же буду. Так что все, кроме брюк, должно быть впору. «Я обычно покупаю платья мини, на тебе, значит, они будут смотреться приличнее». Заглянув в ее шкаф, подивилась обилию различных вещей. Так много. И платья, и блузы, и сарафаны, и брюки различных фасонов. Шортики, майки, еще что-то мне непонятное. Полки буквально ломились от всего этого изобилия. «У моей сестры всегда были красивые вещи», — вспомнила я мам Лизу. Но я как-то раньше не задумывалась об этом. Тряпка и тряпка, но сейчас. Нет, деточка, не просто тряпка, а способ подчеркнуть достоинство твоей внешности. Ким сдернула с вешалки пестрый воздушный шарфик, и как-то вычурно намотала его на шею, при этом она так смешно хлопала ресничками, так невинно, но ну прямо трепетная лань. Мое настроение снова резко устремилось и ввысь. Да, мне как-то вроде особо и нечего подчеркивать-то. «Слушай, богатенькая, ты что, несешь? «Да, например, твои необычные глаза. Это твоя фишка, особенность. То, чем ты уникальна, нестандартна». «Разве хорошо быть нестандартной? Среди людей круга моего отца гетерохромия уродства, и никак иначе». «Да они там, походу, все того. Ты сама подумай, что хорошего в картонках и шаблонах?» «Так, сейчас». Она распахнула все дверки трехстворчатого шкафа и принялась перебирать сложенные вещи. «Не то! И это не годится!» «Вот оно!» В меня полетело цветное платье с приятным голубым геометрическим принтом по подолу. «И к нему нужен поясок-шарфик. Где они у меня?» Перелетев к верхним полкам, Ким принялась просто скидывать все на пол. «Нашла!» Обернувшись, она протянула мне широкий полупрозрачный лоскуток ткани приятного бежевого оттенка. «Надевай, как раз, к твоим глазам. Будем делать из тебя конфетку!» Глядя на себя в зеркало, не могла сдержать улыбку. Платье идеально село на мою фигуру, глубокое декольте подчеркивало красивую форму, пусть и не очень большой груди, но теперь было видно, что она у меня есть. «Задница вообще шик!» Пристально разглядывала меня со всех сторон. Ты занимаешься? Чем? Не поняла я. Ну, качаешь ее. Кого? Ты меня пугаешь. Это ты меня пугаешь, подруга. Если у тебя такой запат от природы, то считай, я давлюсь завистью. Но знаешь, кажется, мы нашли твой стиль. Отходить тебе нужно от этих мешковатых штанов. Нет, ну реально. Платье твое все. Неуютно немного. Я покрутилась у зеркала, пытаясь рассмотреть, как там все выглядит сзади. Это дело привычки. Ким выглядела, ну, очень довольной. Дверь открылась, и на пороге появился Айзик. Сестренка, сядь за пульт, нужно проверить карты, мы приближаемся к Цифею. Скользнув по сестре взглядом, он внимательно осмотрел меня, даже не скрывая своего любопытства. Ну как, братец, нравится новый прикид Лидии? Ким сложила руки на груди, ожидая ответа. Я же нервно задергала ворот, пытаясь уменьшить декольте. Как-то неуютно стало под мужским пристальным взором. «За пульт, Ким!» — сдавленно повторил Айзик. «Видимо, не понравилось», — разочарованно проворчала я. «Или наоборот. Будет локти кусать, что ты еще не его!» — усмехнулась Ким. Вот теперь мне стало совсем стыдно. Кажется, я даже слегка покраснела. Капитан опасно прищурился и метнул быстрый взгляд на слишком болтливую сестру. «Ой, да иду я!» — всплеснула руками Ким. «Лидия, можешь порыться здесь. Что найдешь, на койку брось, потом посмотрим, подойдет тебе или нет». «Да я лучше выйду, как-то неприлично в отсутствии хозяйки шарить в ее шкафу». «Ну, как знаешь. Тогда пошли, составишь мне компанию». Мы прошли мимо хмурого Айзика и выскользнули в коридор. И тут же на мое плечо опустилась тяжелая ладонь. «Лидия, задержись, тебя я тоже искал». Поджав губы, я проводила взглядом удаляющуюся на мостик Ким. «Тут такое дело, куколка. Со вчерашнего вечера к нам ломятся с земли, пытаются принудительно активировать наш канал связи». «Звонок?» Я поняла, о чем он. Да, кивнул он. Подозреваю, что это к тебе. На планшете я всех заблокировала. В растерявшись, я вдруг ощутила страх. Отец, он нашел меня! Нервно прикусив нижнюю губу, судорожно искала способ не попасться ему на глаза. Значит, я все верно понял. Айзи рывком прижал меня к своей груди. Через тонкую материю белой майки я ощущала жар его тела. Они ломают защиту Илиады Лоу, и меня это напрягает. Проигнорировать этот звонок я не могу, Лидия. «Думаю, мне стоит ответить», — несчастным голосом пропищала я. «Я не вижу иного способа избавиться от них». «Ты не позовешь Маркуса? Мне стало сложно дышать». Нарастающая паника буквально душила. Зачем он тебе? Айзик, казалось, не замечал моего состояния. Нужен. Я покосилась на дверь в каюту друга. Без него я не справлюсь. А если рядом буду я? Объятия мужчины стали крепче. Прости, Айзик, но мне нужен Маркус. Понятно. Он развернул меня к себе лицом и, обхватив пальцами подбородок, заставил поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Между вами ведь ничего нет?» «Есть», — шепнула я. «Дружба. Он моя опора, и сейчас она нужна мне». Нехотя кивнув, капитан подошел к каюте Дока Иоанна и громко ударил по двери. Несколько секунд тишины, и перед нами предстал заспанный Маркус. «Что?» проворчал он, приглаживая растрепавшиеся темные волосы. Отец, растерянно выдавила я. «А Айсне, с отвращением процедил он. Что опять этот урод сделал? А, я беспомощно открыла рот и с мольбой взглянула на Айзика. У меня мысли в голове путались. От страха сердце стучало все быстрее. Конечно, все это нерационально и мне ничего не грозит объективно я понимала все это но ребенок во мне вопил от ужаса и просил тех кто сильнее защитить от страшного монстра и глупо и смешно и жутко с нами пытается связаться земля и делает это очень грубо сердито проговорил капитан услышав эту новость еще раз я придвинулась на шажок ближе к айзику и схватилась вспотевшей ладонью за его майку «Мне нужно было это. Ощущать рядом сильного. Знать, что за спиной стоят те, кто не даст в обиду, что есть куда спрятаться». «Грубо», — уточнил Маркус. Прищурившись, он уставился на мою руку, комкающую белую ткань. Это показалось ему то ли забавным, то ли он одобрил мой выбор защитника, тем не менее Док усмехнулся и склонил голову на бок. «Нашу защиту ломают. Безуспешно, но весьма навязчиво». Это раздражает. Айзек обнял меня за плечи и притянул к своему боку. Снова ощутив тепло его тела, я немного успокоилась. Альюис Юис по-иному не умеет. Видимо, ему надоело сидеть без новостей. У Ана планшет заблокирован, как и у меня. К слову, я был еще лет пять назад уволен. Подгорело у мужика. Вот он и вычислил нужный корабль, решив напрямую постучать в наши двери. Уволен? Не сообразила я, о чем он. «Ах да, сестренка, забыл сказать, меня выперли из твоих личных психотерапевтов, когда ты провалила первую комиссию и не подписалась под статусом умалишённой. Но я так подумал, что расставаться с тобой — это лишнее, и наши долгие беседы стали безвозмездными для меня. Представляю, как твой папаша удивился, увидев меня в том злополучном интервью». Маркус громко захохотал. «Он, наверное, до сих пор репу чешет, пытаясь понять, откуда я взялся». Ну пусть копает. Там для него еще много сюрпризов припасено. Но сейчас мы не об этом. Что ты решил, Айзик? Я приму звонок, но ты нужен Лидии. Рука на моем плече стала тяжелее и теплее. Я думаю, теперь ей нужен еще и ты. Маркус перевел на меня взгляд и подбадривающе улыбнулся. Он далеко, Лидия. И если не струсишь, то больше никогда не вернешься в ту клетку. Наберись храбрости, он всего лишь человек. Ты умнее его и смелее. Это не так, выдохнула я. Просто постой рядом со мной. Ты действительно его боишься? Айзик пальцем приподнял мой подбородок. Посмотри на меня. Ты серьезно так дрожишь перед папашей? «Не лезь в это, Лоу!» — проворчал Маркус. «Не указывай мне, Дигри!» Капитан погладил большим пальцем мою скулу. Пойдем на мостик, Лидия. Я встану за твоей спиной. И никто тебя не обидит даже словом. Ты же ничего не имеешь против Ким. Она слишком любопытна, чтобы так просто уйти». «Нет. От волнения меня знатно трясло. Словно все демоны и монстры вернулись разом и постучали в дверь». И самое страшное, что мне нужно им открыть. А ведь я почти забыла об отце. Забылась в этой новой жизни. И вот прошлое настигло одним единственным звонком. Надо ли говорить, как меня трясло, стоило мне сесть в большое кресло пилота. Я себя в нем дюймовочка ощутила. Док пристроился справа от меня, а Айзек просто встал за спиной, как и обещал. Нервно оборачиваясь, я искала его взглядом. «Он там. Он большой и грозный. И Маркус рядом. Он успокоит и подскажет, что отвечать, если я растеряюсь». «Прими сигнал, Ким», — скомандовал Айзик сестре, притаившейся за доком. Она действительно с любопытством поглядывала на монитор. В мою душу закралась малодушная мысль, что если она увидит, какой мерзкий у меня папаша, то перестанет постоянно вспоминать о мнимом богатстве и благополучии и станет относиться ко мне как к равной. И тогда у меня действительно появится настоящая подруга, о которой я мечтала столько лет». «Готова?» — тихо спросил Маркус. Я кивнула и обмерла, нервно дергая платье, как ребенок, ожидающий наказание. Понимала это глупо, он не дотянется до меня, убеждала себя, что я смелая, и отец теперь для меня никто, но от этого легче не становилось. В динамике зашипело, трехмерное окно заребило и показалось злое лицо отца. В строгом черном костюме, в туго затянутом галстуке, этот мужчина выглядел высокомерным и холодным. Он открыл было рот, но заметил за моей спиной капитана. Презрительно фыркнул и удобнее развалился в своем высоком кожаном кресле. «А вышли все он!» в свойственной ему манере приказал он, особо ни на кого не глядя. Мне нужно поговорить с дочерью. Еще один подобный окрик, и говорить на этом судне вы точно ни с кем не будете, рявкнул в ответ Айзик, да так гневно, что я вздрогнула. На мое плечо тут же легла его тяжелая ладонь. Ты что, не понял? Отец подался вперед. Это ты не понял, капитан склонился надо мной. Мне повторить? Что ты, мужик, ломишься ко мне. Есть что сообщить, мы слушаем. А нет, так сотри свою рожу с моего экрана. Да, с отцом еще никто так не разговаривал. Невольно я подалась назад и накрыла ладонь Айзика своей. Маркус кивнул, подбадривая меня. «Ты что, снюхалась с этой шантропой?» Отец заметил мой малодушный жест. «Это же отребье с Нептуна!» «Почему снюхалась?» — выдохнула я, нервно улыбаясь. «Вышла замуж?» — сказала и ужаснулась. Обжигающая волна стыда прошлась по телу. «Я раньше никогда так масштабно не врала. Да и зачем? Зачем? Кто меня за язык тянул?» Ким хохотнула. Маркус тут же показал ей кулак, призывая к порядку. Отец выпучил глаза и привстал. Нервно дернул за галстук, ослабляя узел. Казалось, он сейчас через это голоокно протянет руки и придушит меня. Страх парализовал меня. «Что ты сделала?» «Вышла замуж», — дрожащим голосом повторила я. «А куда мне было уже деваться?» Маркус почесал затылок и беззвучно засмеялся. Смешно ему. «А у меня вся жизнь перед глазами пронеслась». Я тисками сжала ладонь Айзика, умоляя подыграть мне. Иначе конец. «Повтори еще раз, дрянь, что ты сказала?» Отец стянул с себя галстук и, кинув его на стол перед собой, расстегнул верхние пуговицы рубашки, оттягивая ворот. Кажется, ему не хватало воздуха. «Может, удар хватит?» — вспыхнула в моей голове надежда на лучшее. Но нет. Схватив галстук, он натянул его, как удавку. Весьма красноречивый жест. «Да я тебя своими руками!» «Не ори на мою жену!» Лицо моего лже стало просто бешеным. «Ни одна мразь не смеет рот открывать в моем присутствии. Попытаешься ее запугать, и я тебе сам голову скручу, никакая охрана не спасет». Отец мешком упал в кресло. «Ты сейчас же возвращаешься домой, Лидия!» Ты слышишь меня, потаскушка?» Выпорхнула на волю и под первого же легла. Как и твоя мамаша, всю грязь через себя пропускаете. Домой немедленно, и это приказ. Иначе я тебя сам разыщу и за шиворот. А чего ее искать, мужик? оборвал его гневную тираду Айзик. Моя жена при мне, и если я увижу, кого рядом с ней, убью. Ты меня услышал? «Да кто ты такой?» «Ты прекрасно знаешь, кто я такой. Лидия останется там, где она есть. Рядом со мной. Разговор закончен». Отец сжал ладони, на его лице заиграли желваки. Бешенство. Вот что он сейчас испытывал. Откинувшись еще немного назад, я потянула за ладонь Айзика, буквально вынуждая себя обнять. Он быстро сообразил, что мне нужно, и уже через секунду я находилась в его объятиях. Он как скала нависал над креслом, скрывая меня от гнева отца. «Ты об этом пожалеешь, мерзавка!» — прошипел мой персональный монстр. «Это вряд ли», — процедил Айзик, «Я тебе не клерк, чтобы колени подгибать. Если еще раз увижу в этом мониторе твою рожу, назначу сумму за твою голову. Там, где я обитаю, живут за счет таких заказов. За сотню галлов достанут, и мяукнуть не успеешь, никто не спасет. Подумай об этом и побереги свою задницу. На этом все. Ким, вырубай и блокируй канал. Этот собеседник нам более не интересен. Отец соскочил с места, но было поздно. Ким выполнила приказ брата. «С таким папашей я бы тоже была не в себе», — прошептала девушка, нарушая воцарившуюся тишину. «Да, фея моего сердца», — кивнул док. «Именно он причина всех бед нашей Лидии. Поздравляю с удачным замужеством, сестричка». «Я не знаю, зачем это сказала», — выдохнула я, извиняясь. «Меня что-то за язык дернуло. «Правильно дёрнуло» шепнул мне на ушко все еще обнимающий меня мужчина. «Поверь мужам, я буду отличным». Закрыв глаза, сжала и разжала ладони. Айзик, теперь мне кровь из носу нужен айкон. Без компромата отец меня сожрет». «Подавится куколка. Но будет тебе и айкон, и компромат. И пока ты со мной, никто тебя даже не куснет». Успокойся, мы выходим в систему Цифея.